Глава ч е т в р т а я Пока архонты города собирались, появилось немного свободного времени. В профилях инков восхода сияли л е г а т с к и е звезды, и мне тоже давно требовалось разобраться с повышением звания. Я вновь прикоснулся к деснице, активируя терминал стеллара. Из н а р у ч а вырвался синий луч, мгновенно соткавший передо мной знакомую полупрозрачную консоль. Дополненная реальность, видимая только хозяину, полностью повторяла интерфейс системы Стеллара. Описание не солгало. п р о м е т е й действительно позаботился о дистанционном доступе. Все функции обычного терминала были реализованы и здесь. Я затруднялся сказать, по каким принципам все это работало. Однако долго размышлять не стоило. Активация пожирала запас азурдесниц с бешеной скоростью. К счастью, умница Мико заранее составила план действий. Первым делом я вложил три моих белых звезды. Одна осталась от директив Кая, а две другие были честно з а р а б о т а н н ы кладкой руха и происхождением с ц е л ы в повышение звания. Три маленьких звездочки на виртуальном шевроне слились в одну размером побольше, ослепительно белую. А система сообщила: «Внимание, вам присвоено офицерское звание центурион. Ваш статус обновлен». Разблокирован доступ к банку геномов. Выдан жезл Центуриона. В монолите, когда я получал п р е д ы д у щ е е п о в ы ш е н и е за звание Гард-Аларха система подарила мне красивый плащ из наноткани, очень похожий на те х и м е л и о н ы что были у Кая. Воспользоваться им по назначению, к сожалению, пока не выпало случая. Сейчас же я получил жезл Центуриона, универсальное устройство, функции которого еще предстояло изучить. А вот доступ к банку геномов – это хорошо. Это очень хорошо. Это позволит не только сдавать ненужные геномы, но и покупать их. Таким образом обмениваясь со всеми инками, включёнными в систему Стеллара. Мико мгновенно начала анализ доступных предложений, а этим временем открыл список. Оценка свободных геномов. Геном с цифоидов – 10 0 0 т ы с я ч Геном туманника – 50 т ы с я ч Геном ледяного анубиса – 50 тысяч. Геном Шрайдера 100 тысяч. Геном Сциллы 200 тысяч. Фенотип Эвелин Мейл без оценки. Неизвестно. Неизвестный генетический материал без оценки. Неизвестно. Неизвестный генетический материал без оценки. Итак, я расстаюсь с геномом Сцифоидов, геномом Анубиса и геномом Шрайдера, а также с привеликим сожалением с геномом Сциллы. Инком восхода он не нужен. Хранить его на будущее я тоже не видел смысла. Живем мы здесь и сейчас. Когда я достигну второй эволюции и достигну ли ее вообще, неизвестно. Всего вместе с наградами за директивы получилось 430 тысяч азур. Интересно, что награды и батарейки сразу перемещались в мегакриптор, встроенный в десницу. Мой предшественник сконструировал очень удобный артефакт. Из необходимых нам геномов в свободном доступе есть геном Дива с редкой способностью азурического зрения. По требованиям подходит. Можем имплантировать его прямо сейчас. Стоимость 30 а т ы с я ч азур. Выкупаю. Я оценил и тут же дал согласие. Про подобный геном упоминал еще Кай, советуя мне при первой возможности найти или приобрести его. Судя по всему, он принадлежал азурическому созданию, ставшему добычей инкарнаторов. Мое бинокулярное зрение очень хорошо с т ы к о в а л о с ь с возможностью видеть в и д е т ь в азурдиапазоне. Эта способность считалась необходимой для каждого заклинателя. Азурическое зрение. Естественные фоторецепторы будут сконфигурированы таким образом, что ваше зрение сможет воспринимать а-энергию в одном из зрительных диапазонов. Пассивная способность. На моем индикаторе сейчас замерло 1 3 1 0 а с т о из 49500 а т ы с я ч азур. Пора ждать нечего. Одну за другой я выпил полученные батарейки, впитав ровно 400 тысяч азур. Получилось сформировать семь неосфер, и остался солидный задел на будущее. Прочитавшая с все заранее н е й р о с е т ь довольно улыбалась, потирая ладошки. Пришла пора немного усилить собственный организм. Семь неосфер – как раз столько, сколько нужно. Первым делом я имплантировал геном Дива, потратив одну неосферу. й р Вторым добавил еще три в усиление таламуса, доведя его до максимума. Затем сформировал из трех оставшихся неосфер й р нейроядро и включил в цепочку ДНК геном туманника, добавив к своим способностям психокинез. м г н о в е н н а я дрожь пробежала по телу, я прикрыл веки, в очередной раз переживая боль наслаждения генетических а п г р е й д о в Теперь мой статус выглядел так: имя Грей, звание Центурион, боевая группа Амнезия, поощерение 15, знаков отличия синяя звезда 3. Азур 43 500 из 57 200. Источник, тип энергии ра. Особые способности: частица света 3, усиление светом 3, вспышка света 3, исцеление светом 3, аура света 3, фотокинез 3. Модификации организма: усиление источника 18, костной ткани 1, мышечной системы 2, эндокринной системы 2, нервной системы 5, неокортекса 5. Таламуса 5. Системы кровообращения 2. Генетические модификации. Бинокулярное зрение. Геном п Тара. Непроницаемость. Геном Донного краба. Повелитель стаи. Геном красиного короля. Молекулярная регенерация. Геном Гидры. Азурическое зрение. Геном Дива. Психокинез. Геном Туманника. Свободные н е й р о с ф е р ы 0. Свободные геномы неизвестно. Неизвестный генетический материал. Неизвестно, неизвестный генетический материал. Отлично, Грей. Теперь нужно опробовать новые способности. Различие стало заметным сразу, стоило открыть глаза. Таламус, отвечающий за передачу сенсорной информации от органов чувств, сделал мир объемнее и ярче, а фильтр озур зрения раскрасил его в разные цвета. Я вдруг увидел, что у Гелиос забавная родинка над губой, а когда она говорит, немного дергает бровью. Что указывает на неропсихологический й дефект носителя. В отличие от холодного, светло-зеленого источника Корвина, равномерно пульсирующего в районе солнечного сплетения, ее источник был разветвленным, подобно кровеносной системе, и мягко сиял золотистым огнем энергии Ра. Я заметил пятна на обратной стороне плаща и неровную щетину крестоносца и понял, что он не отличается большой аккуратностью. Услышал, как позвякивает отстегнувшаяся пряжка в с н а р я ж е н и и Часового, и отложил себе в память, что нужно его предупредить. Этот звук может выдать, когда необходима тишина. Источник техноманта отсвечивал двумя голубыми связанными узлами в груди и голове. Максимально улучшенный для человека таламус открывал новую грань восприятия. Множество мелких деталей, не замеченных сначала, теперь просто-таки бросались в глаза. То же самое происходило и со звуками. Они как будто заговорили на разные голоса, распадаясь на тональности и мгновенно выдавая свое происхождение. м н е словно настроили резкость и объемность окружающего мира, выделив каждую деталь. Я как будто мог ощупать, почувствовать и ощутить любой предмет, лишь взглянув на него. о с м а т р и в а я себя, наконец-то осознал, насколько ценным свойством была непроницаемость, и еще раз мысленно похвалил Мико в свое время настоявшую на ее имплантации. Я вообще не просматривался. Любой инк, имеющий подобное азур зрение, безошибочно бы определил меня в толпе обычных людей по нимбу источника. Только непроницаемость позволила мне обмануть легион и проникнуть в Тимус. И на самом деле это оказалось крайне полезным. Чтобы не говорили шепот и его присные, я посмотрел на город изнутри своими глазами, познакомился с людьми и инками, его населяющими. И ни к а п л я не жалела времени, п р о в е д е н н о м в стенах Тимуса. Проверить психокинез в работе не удалось. Вошедшие легионеры пригласили меня пройти в зал совета. Зал совета находился на самой вершине башни Иглы. я п р е д с т а в л я л собой круглое помещение с панорамными окнами, создающими иллюзию полной прозрачности. Отсюда с высочайшей точки города открывался великолепный вид. Весь мегаполис лежал внизу, как на ладони. Прекрасно просматривались снежные вершины окружающих гор и концентрические кольца из паллинских стен. Архонты сидели за огромным круглым столом, украшенным символом Стеллара — серебряной трехлучевой звездой. Над его поверхностью чуть дрожала голограмма, изображающая карту Земли, испещренную множеством разноцветных стрелочек и точек. И сам зал, и стол были огромные. И у меня сразу создалось впечатление, что здесь могло заседать гораздо больше людей, но сейчас кресел было только шесть, и одно из них пустовало. Пятера архонтов, правителей города, Шопот, Фури и Мора были мне уже знакомы. Двое других нет. На головами всех пятерых виделись знаменитые парящие венцы, похожие на золотые незамкнутые обручи. Это нео-античный символ власти, позаимствованный в поздней утопии. Грей, я получаю идентификационные запросы их кагиторов. Устанавливать контакт. Помедлив секунду, я ответил утвердительно. Они все равно уже знают, кто я. Скрывать дальше свое имя и звание не имеет никакого смысла. Сухопарый седой мужчина с хитроватым прищуром и лучиками морщин вокруг глаз оказался о р ф е е м главой городских техномантов. Второй, с бионическим имплантатом, напоминающим золотую маску. архонтом по имени Эор. Его функции были мне неизвестны, но Мико подсказала, что он отвечает за социальную часть, то есть за здравоохранение, образование и культурную жизнь города. Они смотрели на меня, а я на них. Шоппод был расслаблен и слегка улыбался. Фури откровенно враждебен. Ледяная мора по-прежнему укрывалась в тенях. Во взгляде о р ф е я читался интерес. А Эор... Казалось, пребывает где-то далеко-далеко отсюда. м е н т а л ь н о е п о л е исходящие от шепота, слегка ш е в е л и л о с ь опутывая каждого из них клубком призрачных цепких щупалец. Верховный архонт был главным пауком в этой башне. Все остальные жертвами, застрявшими в липких нитях его ловчих сетей. н Я вновь о д о л е л и сомнения. Возможно, Корвин был прав, и разговоры не имеют смысла. Этот тузел можно только разрубить. Но я должен хотя бы попытаться. Итак, спросил Арфей чуть л е н и во: кто ты такой? Вы все получили мой профиль, медленно ответил я. Я вижу некое г о ц е н т у р и о н а с позывным Грей. Значит, ты утверждаешь, что являешься Прометеем? Хмыкнул глава т е х н о м а н т о в Я никогда такого не утверждал. Сейчас я не Прометей, но я был Прометеем в прошлом. Почему ты так решил? Я вкратце рассказал им свою историю, начиная с появления в азоне и заканчивая приходом в город, не акцентируя внимание на моментах, о которых Архонтам точно знать не стоило, например о контактах Сарахной и Мстящим, а также истории из Даат. Это удивительная история, – кашлянул Эор. Настолько удивительная, что мне хочется тебе поверить, но саркофаг, черная луна, тьма. Холодно перебила его Мора. Ты можешь ждать запись своих действий с момента падения саркофага и до выхода из азоны. Мы все хотели бы взглянуть. Тьма преследовала и меня по пятам. Кивнул я в ответ. Но з а п и с и не сохранилась. Первые несколько дней кагитор был заблокирован. Архонты переглянулись. Интенсивность пси-поля шепота мне очень не нравилась. Из п о д в о л ь он давил на них. Это требовалось остановить. Диалог с советом тоже складывался не лучшим образом. Меня сразу пытались поставить в позицию обвиняемого. т а к т и к у нужно менять и при этом не забывать, что я разговариваю с опытными интриганами, собаку съевшими в подковерных играх. Пытаться переиграть архонтов на их поле, да и вообще действовать по их правилам, не имело никакого смысла. Мы можем проверить подлинность его слов. Вдруг заговорил о р ф е й взглянув на меня. Если ты разрешишь, мы можем отделить твою аниму от тела и тщательно исследовать ее. Я уверен, мы найдем. Грей, ни в коем случае не соглашайся. Это очень рискованно. Твоя анима будет беззащитна. Мы можем потерять и ее, и носитель. Никаких отделений анимы, ответил я. Я доверяю вам не больше, чем вы мне. Ты в н а ш е й в л а с т и не забывай, рявкнул ф у р и й Мы можем сделать с тобой все, что уго. Неужели? Я усмехнулся и поднял десницу. Вокруг стола совета тут же вспыхнул голубой щит силового экрана, но я не собирался их атаковать. Просто хотел немного продемонстрировать свои возможности. Не самый лучший момент для первого теста подарка Прометея, но другого варианта нейтрализовать ментальную отраву шепота я не видел. Альполя мгновенно включилась, накрыв весь зал. С виду ничего не изменилось. Обычный человек даже не ощутил бы перемен, но для о з у р восприимчивых инков все выглядело совершенно по-иному. Беспокойно вздрогнул шепот. Мора застыла, вцепившись в края капюшона, скрывающего ее лицо. Для меня мир поблек и померк, утратив большую часть своей красочности. Альполя полностью нейтрализовала о з у р способности в зоне действия, сделав нас обычными, немного улучшенными людьми. Зачем эти фокусы? выпрямился ш ё п о т ты что, пытаешься запугать нас? Нет, мы не враги. Это не агрессия, а лишь демонстрация, что я настоящий владелец десницы. Если это не убедит вас, что же еще? Кроме того, один из вас, не отрываясь, я смотрел на ш ё п о т а очень сильно влияет на остальных своими пси-способностями. Это некрасиво и нечестно. Теперь мы будем говорить на равных. Архонты снова переглянулись, но ожидаемого эффекта м о и слов а н е произвели. Возможно, они знали, либо так долго находились под влиянием шепота, что установки не могли исчезнуть в одночасье. Нелепая попытка посеять между нами р о з н ь усмехнулся шепот. У тебя есть что-то, кроме бездоказательных утверждений? Владение д е с н и ц ы конечно, впечатляет, сказал о р ф е й Мы не сомневаемся в ее подлинности. Однако само по себе оно не является доказательством твоей личности. То, что сделал один инкарнатор, может повторить и другой. Перчатка Прометея могла быть взломана для перенастройки генокода. Ты мог получить ее случайно. Вариантов много. Всем известно, что Прометей мертв. Добавил шепот. Его гибель подтверждена системой Стеллара. Вы все не хуже меня знаете, что система тоже ошибается. Слова. Опять слова. У тебя есть системные директивы от грантлегата? Есть вообще хоть что-то похожее на доказательства? Мы немного в курсе твоих подвигов, добавил Эор. Зачем ты тайно проник в Тимус? И что ты сделал с Аурелией? Сейчас покажу, сказал я, давая миком мысленную команду начать трансляцию на голографический ретранслятор над столом. Появилось изображение. Тот самый момент, когда я сидел прикованный к креслу, а Аурелия, закинув ногу на ногу и высокомерно улыбаясь, собиралась покопаться у меня в мозгах. Демонстрация этой сцены убедила Корвина и Ко в правдивости моих слов. По сути, это мой последний козырь, который можно безопасно использовать. Если Архонтов не убедит директива Прометея, значит, их не убедит ничто. Так вот, что произошло с Аурелией? Медленно произнес Арфей, когда все кончилось. Печально, но я вынужден признать, что она сама виновата. Это голос Прометея, совершенно точно. Встревоженно сказала Мора. Это приказ грантлегата, закодированный в н е й р о п л о м б у Никто не знает, какие еще приказы могут быть заложены в нем и при каких обстоятельствах они сработают. Архонты были неприятно удивлены моей записью. Новость, что я представляю собой бомбу с неизвестным триггером взрыва, явно не добавила правителям города хорошего настроения. На секунду показалось, что мне удалось достучаться до их рассудка. Они засомневались, но ш ё п о т тут же поспешил подхватить у с к о л ь з а ю щ е е п о в о д ь е Запись говорит лишь об одном. Прометей поставил эту н е й р о пломбу. С какой целью и являешься ли ты им самим либо просто посланником неизвестно. В любом случае, обнуленный, ты уже не прометей и не гранд-легат, – высказался он. Мы не обязаны подчиняться тебе. Наши взгляды снова встретились. Шопот смотрел с неприкрытой угрозой. Наши п с и с п о с о б н о с т и были нейтрализованы, и я вдруг осознал, что за его агрессией скрывается страх. Шопот просто очень сильно боится меня. Счастливный архонт испытывал странную зависть, смешанную с гневом и ревностью. Словно расценивал меня как соперника. Внезапно я понял, что он боится, что я займу его место, место Прометея, на которое у него не было никаких прав. Я не прошу мне подчиняться. Мне не нужна ваша власть, архонты. Я еще раз обвел их глазами, задержавшись на каждом. Мне вообще не нужен город. Мне нужен просто доступ к ядру. Давайте решим дело миром. А то что? Набычился фурий. Я не отступлюсь. Вам придётся мне его дать так или иначе. Ты нам угрожаешь? Прищурился ш ё п о т Он понял, что я прочел его, и вспыхнувшая с новой силой ненависть придала ему смелости. Нам, архонтам города, просто предупреждаю о последствиях. Вы все видели, что произошло с ним зидой. Если бы ты мог обнулить нас по своей воле, ты бы сделал это ещё в ядре. Уверенно сказал верховный архонт. Ты не г р а н т легат, ты только пользуешься чужими закладками. Подождите, резко прервала насмора. г р е й в тебе нет страха, это хорошо, и ты веришь в то, что говоришь. Допустим на минуту, что ты действительно прометей. Каковы твои цели? Чего ты хочешь? Я же сказал, мне нужно попасть в ядро. Зачем? Мы уже обсуждали это. Я не могу сказать. Почему? Это знание может угрожать вам всем. Доступ к ядру – это крайне серьезная и опасная функция. Покачал головой о р ф е й Мы не можем пропустить тебя туда, не зная намерений. Может, ты тайный шпион одержимых и хочешь уничтожить Стеллар. Это неприемлемый риск. Даже если на секунду принять, что это все правда, я не могу понять одну вещь. Задумчиво произнес Эор. Зачем Прометей обнулил себя? Будь все так, он мог вернуться в звание грантлегата, взять десницу и никто бы не помешал ему войти в ядро. Ты смотришь в корень, а н и м а турк. Кивнула Мора. У меня только одно объяснение. Прометей или тот, кто пытается себя за него выдать, не хочет, чтобы его цель стала известна раньше, чем он войдет в ядро. И здесь кроется огромная опасность. Какая? Никто не вернулся с черной луны прежним, ни один инкарнатор. Медленно произнесла заклинательница: "Там царит тьма. Все они стали одержимыми, злейшими врагами города". Подтвердил шепот: "Именно. Я не верю в исключение". Мора говорила тихо, но все остальные замерли, прислушиваясь к каждому слову. Ты, и н к а р н а т о р Грей, появился при странных и подозрительных обстоятельствах. Ты можешь быть шпионом или орудием одержимых, сам того не понимая. Мы не можем идти на неоправданный риск, предоставляя тебе доступ к ядру. Это угрожает всей системе Стеллара. Полность ю с о г л а с е н поддержал ее шепот, и Арфей с Эором тоже одобрительно склонили головы. Я шагнул вперед, но Мора жестом остановила меня и продолжила: Я еще не договорила. Между тем, очевидно, что к твоему появлению приложил руку Прометей. Мы не можем не признать этого. Прометей был настоящим отцом города. Он любил его и никогда бы не оставил под угрозой разрушения. Сейчас городу снова угрожает огромная опасность. Синяя тревога, одержимая, висит над нами уже много лет. Разными способами они пытаются уничтожить систему Стеллара. Если ты не принадлежишь к ним, если ты не тайно служишь тьме, если ты верен городу, если в тебя действительно живет дух Прометея, покончи с ними. Уничтожь одержимых, ликвидируй тревогу. Тогда я поверю, что ты на нашей стороне, и сама встану с тобой рядом перед входом в ядро. Мне нравится. Фури стукнул громадным кулаком по подлокотнику. Достойное испытание для наследника Прометея. Если ты не позволяешь изучить свою аниму, думаю, это единственный вариант. Согласился Арфей. Не станет одержимых и исчезнет угроза стеллару. Ты снимешь с себя подозрения. Мне не нравится это решение, но вынужден согласиться с большинством. Неохотно промолвил Эор. Других вариантов нет. То есть вы предлагаете мне совершить то, что все инки города не могли сделать сотню лет? Проговорил я. Совершить невозможное. Именно такие подвиги и прославили Прометея, сказал шепот. Он всегда мог больше, чем обычные инки. Он сделал невозможное. Если ты, Прометей. Докажи это. Он и ч т о ж, одержимых.